В общедоступном художественном театре в новом, в стиле позднего модерна, здании в Камергерском давали «Анатему» Андреева. Пьеса была дурная, напыщенная и старомодная, хоть и написал ее Андреев совсем недавно. Психология революции коренным образом изменилась. Публика в зале была странной. Казалось бы, в основном были люди переодетые думающие о том, как они будут возвращаться домой в сумерках, и когда на них нападут бандиты, можно будет сказать, «Разве вы не видите, какой я бедный?» За билеты Коля заплатил накануне. Пятнадцатый ряд обошелся в 12 рублей. Фанни робела и призналась в этом. «Почему тебе пришло в голову позвать меня в театр?» — спросила она вдруг, когда действие уже началось. «Ты знаешь, почему?» — сказал Коля. «Я подумал, что ты давно не была в театре» очень милый, Андрюша. Сказала Фанни. Она положила ладонь ему на колено. Я тебе всегда буду благодарна. Это лучше, чем если бы ты купил мне манто. У меня нет денег тебе на манто. Фанни вдруг улыбнулась. Когда-то очень давно, тысячу лет назад, еще в той жизни, я жила на квартире у одного адвоката из сочувствующих. Он к тому же защищал наших в суде и брал большие гонорары. Мне рассказывал об этом Витя Савенков, брат Бориса. Ты слышал о них? Слышал, конечно, слышал, сказал Коля. Эта милая, тихая и жутко одинокая женщина притягивала к себе Колю не только качествами женскими, скрытой животной страстностью, которую подавляла в себе, полагая это ненормальным и греховным, но и славой террористки, которая известна таким столпам революции, как Савенков или Ленин за которой ухаживал, по ее же рассказам, брат Ленина Дмитрий, которую отыскал и привез в митрополь Сергей Мстиславский, фигура в революции легендарная, хотя не террорист. И эта женщина сидела рядом с ним в театре и даже дотронулась до него. Коля привык к тому, что нравится женщинам, и даже научился снисходить к их настойчивости. Его вовсе не мучила совесть за то, что он сознательно пошел на близость с Островской. Он покупал себе свободу и, возможно, жизнь, Впрочем, в свое время он уже пытался использовать женщину в корыстных целях, когда соблазнил генеральскую дочку, дочь хозяйки квартиры, где снимал комнату, еще в студенческий год, от которого остались полупогонщики в его чемодане. Может, и не следовало возить с собой такой сувенир, но каждый человек имеет право на прошлое. С Фанни все было иначе, даже иначе, чем с Маргаритой. Он сам выбрал для себя эту женщину, А может, это сделала судьба, когда столкнула их на Ялтинской набережной, когда он пытался защитить ее от злобного Остзейца? Как была фамилия полковника, который пришел ему на помощь? Врангель? Он как-то спросил Фанни, не знает ли она полковника Врангеля. Она не знала, как и Островская. А Блюмкин сразу вспомнил. Был такой адмирал Врангель. Он открыл остров в Полярном океане. Он так и называется «Земля Врангеля». Коля спросил, когда это было, и Блюмкин признался, что не помнит, но уже много лет назад. Нет, это был другой Врангель, неизвестный. Они проводили экс, продолжала Фанни. И почему-то вместе с деньгами им досталось манто. Сабалиная манто, представляешь? Они квартиру ограбили. Ни в коем случае. Они взяли ломбард или нечто подобное, может, даже логово ростовщика. Но братья Савенковы никогда не занимались грабежами. И если до тебя доносились такие слухи, то это клевета, которую распространяла охранка и большевики. Ну и что было дальше? Не хочется рассказывать. Фанни была обижена за товарищей, и Коля рассердился на нее. Сам не знал почему. Ты с ним спала? спросила. Получилось громче, чем следовало. Как раз в тот момент начал открываться занавес. Гражданин! зашипел кто-то сзади, и Коля не осмелился обернуться. Вы можете придержать свои грязные чувства при себе?» Фанни убрала руку с его колена.